Потом медленно потащился в свой жилетный карман, вынул огромнейшие выпуклые и глухие золотые часы, раскрыл, посмотрел и так же медленно и лениво потащился опять их укладывать. Сам Раскольников все время лежал молча, навзничь и упорно, хотя и без всякой мысли, глядел на вошедшего. Лицо его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 Не хотите ли вы столь бесцеремонно э, изъяснить, что и я. О, помилуйте, помилуйте, мог ли я? Нус, и довольно, отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давишнего разговора к Засимову. Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через две минуты уйти.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 утвердительно говорил засимов непременно закладчик поддохнул разумихин парфирий своих мыслей не выдает а закладчиков все таки допрашивает закладчиков допрашивает громко спросил раскольников да а что ничего откуда он их берет спросил засимов иных кох указал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 «После. Я спать хочу. Оставь меня». Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.